и главы совета звездоплавания «Пятое трехлетие подряд». Грому Орму не могло быть меньше 130 лет. Он был втрое старше Дарветра. Дискен подозвал товарища, темноволосого юношу. «Мой лучший друг Тор Ан, сын Зига Зора, композитора». «Мы вместе работаем в болотах», — продолжал Дис. Вместе хотим совершать наши подвиги и даже дальше тоже работать вместе. «Ты по-прежнему увлекаешься кибернетикой наследственности?» спросил Дарветер. «О, да! Тор меня увлек еще больше. Он музыкант, как его отец. Он и его подруга, они мечтают работать в области, где музыка облегчает понимание развития живого организма то есть над изучением симфонии его построения. «Ты говоришь как-то неопределенно», — нахмурился Дар ветер. «Я еще не могу», — смутился Диз. «Может быть, Тор скажет лучше». Другой юноша покраснел, но выдержал испытывающий взгляд. Дис хотел сказать о ритмах механизма наследственности. Живой организм при развитии из материнской клетки — Настраивается аккордами из молекул. Первичная парная спираль развертывается в плане, аналогичном развитию музыкальной симфонии. Иными словами, программа, по которой идет постройка организма из живых клеток, музыкальна. Так преувеличенно удивился дар ветер, но тогда и всю эволюцию живой и неживой материи вы сведете к какой-то гигантской симфонии. План и ритмика этой симфонии определены основными физическими законами. Надо лишь понять, как построена программа и откуда берется информация этого музыкально-кибернетического механизма. С непобедимой уверенностью юности подтвердил Тор-Ан. «Это чье же?» «Моего отца, Зига Зора. Он недавно обнародовал космическую тринадцатую симфонию фа минор в цветовой тональности четыре целых семьсот пятьдесят тысячных мю. «Обязательно послушаю ее. Я люблю синий цвет. Но ближайшие ваши планы – подвиги Геркулеса. Вы знаете, что вам назначено?» «Только первые шесть». «Ну, конечно, другие шесть назначаются после выполнения первой половины» вспомнил Дар ветер, «Расчистить и сделать удобным для посещения нижний ярус пещеры Кон-Игут в Средней Азии», начал Тор-Ан. «Провести дорогу к озеру Ментал сквозь острый гребень хребта», подхватил Дискен, «возобновить рощу старых хлебных деревьев в Аргентине, выяснить причины появления больших осьминогов в области недавнего поднятия у Тринидада и истребить их» это пять. Что же шестое?» Оба юноши слегка замялись. «У нас обоих определены способности к музыке», «краснее», — сказал Дискен. «И нам поручено собрать материалы по древним танцам острова Бали, восстановить их музыкально и хореографически». «То есть подобрать исполнительниц и создать ансамбль», рассмеялся Дарветер. «Да», — потупился тор Ан. Интересное поручение. Но это групповое дело, так же, как и озерная дорога. О, у нас хорошая группа. Только они тоже хотят просить вас быть ментором.